Глава 28. Ночь приближалась неумолимо. Часть зрителей давно устала и покинула трибуны, оставалось всего несколько десятков студентов, весь преподавательский состав и члены жюри, среди которых был ректор. Профессор время от времени оборачивался, искал меня взглядом и ободряюще улыбался, когда находил. Ветер становился прохладнее, прогоняя летнюю жару. Мои друзья не собирались уходить, пока не увидят меня в победителях, и я оставила их на трибуне. Мы с Редли отправились готовиться. Мой выход должен был состояться буквально через несколько минут. В закутке под навесом я долго разминалась, крутила меч в руках, успокаивала дыхание, улыбалась, чтобы поднять себе настроение. Редли молча наблюдал за мной. Чуть позже заглянул профессор Бамонт, пожелал удачи. Грянула музыка. Сначала тихо, потом всё громче и громче. Пент заканчивал последнее приготовление. Он уже сотворил лабиринт из живых кустарников высотой в 5 метров, а теперь накрывал его непроницаемым куполом, благодаря которому в лабиринте будет непроглядная темнота. Редли вывел меня на поле за руку. Раздались робкие и редкие аплодисменты оставшихся зрителей, а мои друзья свистели и кричали «желали мне удачи». То же самое делали друзья Сноу. Я поискала взглядом своего противника. Сноу хохотал, когда его дружки хлопали его по плечам. Жарко поцеловал свою девушку, та утерла скупую слезу и покинула поле. Сноу бросил на меня оценивающий взгляд. «Я кивнула парню, давая понять, что не стану руководствоваться злостью. Наш бой будет честным». «Дорогие участники!» громыхнул усиленной магией голос ректора. «Встать на позиции!» «Я люблю тебя!» быстро шепнул Редли, невесомым поцелуем коснулся моей щеки и ушел. Меч в моих руках больше не дрожал. Рукоять я сжимала крепко и уверенно. На позиции. Моя позиция была у одного из входов в лабиринт, а Сноу — в нескольких десятках метров дальше. Место для лабиринта нашлось только за кладбищем, там, где на много километров простиралось пустое поле. Пен создал поистине невероятную иллюзию. Я не могла не восхититься силой и умением магистра. Живые кустарники занимали практически всё поле, их листочки шумели на ветру и полностью поглощали холодный лунный свет. Я вошла в лабиринт, не без страха. Вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. Вытащила из кармана широкую чёрную ленту и повязала на глаза. Один из секретов боя в темноте, несмотря на то, что и так ничего не видно, глаза лучше закрыть. Так будет легче держать равновесие и сосредоточиться на звуках. Несколько шагов вперёд, и шум листочков затих, значит, я оказалась у поворота. Двинулась влево, ладонью коснулась стены. Я слышала шорохи, скрипы и писк крысёнышей. Последние должны были создать дополнительную сложность в поиске противников. Я была уверена, что Сноу не станет особо скрываться. Он в меня не верит ни капли, а значит, решил, что без труда найдёт. Сколько времени я блуждала по лабиринту, не знаю. Минуты превращались в часы, часы — в дни, а дни — в года. Я потеряла счёт времени, ни о чём не думала и уж тем более ничего не видела. Сосредоточилась на внутренних ощущениях и изо всех сил стремилась разобрать среди шорохов и лишних звуков дыхание сноу. Редли говорил мне, что я должна ориентироваться на его дыхание, оно точно не обманет. В нескольких метрах от меня за поворотом раздались шаги. Очень тихие, практически невесомые. Я замерла, и вся обратилась вслух. Шаги приближались, потом остановились. Дыхание Сноу было хриплым и рваным, что заставило меня на миг усомниться в том, что это он. Не может ведь он настолько сильно сглупить. Не бежал, но с чего тогда его дыхание так сбилось? Шаги стали удаляться. Я двинулась следом, переступая с носочка на носочек, но в этот же момент дыхание послышалось уже за спиной. и спокойное, такое, какое и должно быть у слепого воина. Я юркнула за поворот и застыла в ожидании. Как снова так быстро сменил траекторию движения и оказался не впереди, а сзади? Размышлять об этом не было времени. Я ждала почти не душа. Слилась с ветром, шелестом листьев и даже сглатывала только тогда, когда где-то неподалеку начинали пищать крысы. Я ощущала энергию противника все ярче. Он был рядом, в пяти метрах, четырех. «Трёх». Подняла меч так медленно, чтобы не разрезать воздух сталью. Сталь имеет особенность звенеть, проходя сквозь потоки воздуха. Сноу замер. Теперь мы оба понимали, что нашли друг друга, и теперь нам оставалось всего ничего. Только сделать так, чтобы меч одного из нас коснулся тела соперника. Послышался едва слышимый смешок, и это едва не стало для Сноу ошибкой. Мне требовалось только выйти из укрытия, и лезвие моего меча упрётся в спину или живот парня. Я улыбнулась. Редли был прав. Сноу невероятно самоуверен. Я уже подняла правую ногу, чтобы одним резким движением выброситься вперёд, как вдруг раздался топот. В царящей здесь тишине он показался оглушающим, и я растерянно нырнула в куст. Застыла, прикрывшись ветками. Они больно оцарапали кожу, но я не пикнула. Топот принадлежал не Сноу. так же, как и рваное, хриплое дыхание. За короткий миг совсем рядом со мной пронеслось нечто. Я сорвала повязку с глаз, но ничего не изменилось. Перед глазами всё так же стояла непроглядная тьма. «Сноу!» — позвала я парня, решив, что больше нет смысла скрываться. Душераздирающий крик соперника заставил кровь в моих жилах заледенеть. Пальцы изо всех сил обхватили рукоять меча. «Беги!» — заорал Сноу. «Адель!» Вспышка огня вдруг озарила темноту, и мне пришлось зажмуриться. Таким ярким показался свет. Завизжало существо, попавшее в пламя. Крик Сноу прервался. Теперь я слышала стон и хруст. Хруст костей. Всё стихло в один момент. Сноу! Я бросилась вперёд и оказалась прямо перед лицом виофланайца Чудовище верещало от боли. Его тощее тело горело в огне. Сноу лежал на земле, и при взгляде на него у меня на голове зашевелились волосы. Грудная клетка парня оказалась разорвана, ребра торчали из-под плотной ткани комбинезона. В глазах парня навсегда застыл непередаваемый ужас, лицо его было залито кровью. Я заорала так громко, чтобы мой голос достиг ушей преподавателей, которые сейчас спокойно ждали, когда же артефакты с наших мечей передадут информацию. Зря я так долго пялилась на безжизненное тело Сноу. Виафланец, несмотря на то, что частично уже обуглился, принялся верещать еще громче и кинулся в мою сторону. Я не успела увернуться, он схватил мою ногу и в тот же миг располосовал ткань и кожу когтями. Я заорала от боли, не удержавшись на ногах, свалилась на землю, а чудовище на четвереньках подбиралось ближе. Меч выпал из моей руки и улетел в кусты, а рядом лежало оружие сноу. Недолго думая, схватила его, и когда Виафланец уже разинул пасть, чтобы вцепиться в моё горло, со всей силы воткнула лезвие в глаз монстра. Искры огня опалили мою кожу, завоняло тлеющими волосами. Чудовище издало последний хрип и рухнуло наземь между мной и Сноу. Тьма вдруг исчезла вместе с лабиринтом и пологом. Тёмно-синее небо озарили вспышки фейерверков. Салют в честь победы Сноу Дарка. Его ведь меч передал информацию первым. Тяжело дыша, я раскинула руки. Ни сил, ни желания звать на помощь не было. В голове вспышкой боли все еще звучал крик Сноу, хриплый визг Виафланайца. Перед внутренним взором мелькали вспышки огня, разинутая пасть чудовища, сломанные ребра соперника. «Помогите!» — крикнула я, но с губ сорвался только жалобный шепот. «Редли!» Горячие слёзы брызнули из глаз и обожгли мои щёки, но всего на миг. Почти сразу закружилась голова, в горле застрял ком, и я провалилась в темноту. Последнее, что я слышала, прежде чем отключиться, чьи-то крики, топот нескольких пар ног, и со всех сторон вспыхнули факелы. Я лежала на неудобной железной кровати в лазарете и бездумно пялилась в потолок. Утреннее солнце противно слепило, но мне не хватало сил, чтобы встать и задернуть занавеску. Сноу с развернутой грудной клеткой и безжизненным взглядом не переставал являться мне в мыслях, стоило только закрыть глаза. Плакать я уже не могла. Слёзы высохли ещё ночью, когда я очнулась в окружении своих друзей. Они обещали прийти рано утром, и вот-вот двери откроются и впустят шумную компанию в крошечную палату. Мне никого не хотелось видеть, Ни своих сокурсников, ни Редли, ни тем более профессора. Последний, надо сказать, меня так и и навестил. Наверняка чувствует свою вину за то, что произошло. Ведь это из-за него в нашем мире шарятся эти твари. Академия не утихала со вчерашнего вечера. Шли разбирательства случившегося, готовили тело Сноу для отправки родным. Королю писали бесконечно объяснительные. На территории Академии погиб студент, и это не то, что можно было оставить просто так. Мыслями я то и дело возвращалась к профессору Бамонту. Потом вновь будто воочию видела запекшуюся кровь на темных волосах Сноударка, и снова перед моим взором возникал образ ректора. Когда я попала в Уаверу, то тоже чуть не стала жертвой виофланайца, но профессор спас меня и увел в шатер. А если бы не спас? Я что, сейчас была бы не менее мертвой, чем Сноу? Парню было всего 18, ему еще жить и жить. А каково его родным? Они отправили мальчика получить достойное образование, а Академия вместо возмужавшего парня отправит в их дом обезображенный труп. Неслышно появилась лекарская сестра. Поставила на тумбочку рядом с моей кроватью поднос с завтраком, молча осмотрела перебинтованную ногу, на которую лично я смотреть не желала. Под бинтами часть голени превратилась в сплошной фарш, и шрамы не сведут никаким заклинанием. Сестра ушла, а вслед за ней в палате появился Редли. Мужчина осторожно присел на кровать, взял мою руку в свою и крепко сжал. «Как ты?» «Я всё ещё его вижу», — шепнула я. «Монстра! Откуда он взялся, Редли?» Пробрался в тьерн через разлом в стене, который сразу за таверной. Ректор должен был починить ту часть ограждения ещё до начала учебного года, но... «Снова виноват ректор, Редли!» Я перевела взгляд на мужчину. Его лицо осунулось за эту ночь, и куратор стал выглядеть ещё старше, чем был. «Я хочу, чтобы ты поехал к королю и всё ему рассказал». «Выслушай меня, пожалуйста». «Да, я знаю, что могу подвергнуться опасности, когда королевство узнает правду обо мне». «Да, я знаю, что иномирян в Уавере не жалуют». «Но я хочу, чтобы профессор Бомонд ответил за свои ошибки». «Поезжай к королю и расскажи ему всё». «Я снимаю с тебя клятву молчания». Редли какое-то время молча сверлил меня взглядом. Потом порывисто поцеловал меня в губы и шепнул. «Спасибо». Он вышел так стремительно, что я не успела попрощаться. Прикрыла глаза, выравнивая дыхание. Вот и всё. Скоро правитель узнает, что в его королевстве живёт и здравствует чужачка. Меня могут подвергнуть пыткам, исследованиям, а может быть, даже разберут на органы, чтобы понять, что я такое. Но среди всего этого я буду знать, что профессор поплатился за свои действия. Я почти и простила его за то, что он выдернул у меня с земли, но не готова простить ему смерть парня. И пусть мы со Сноу не были друзьями, но в последние мгновения своей жизни он не звал меня на помощь, а крикнул, чтобы я убегала. Он спасал меня, будучи сам на пороге смерти. За дверью раздались голоса. Экей спорила с Чедом, а Аллан уже ворвался в палату, на возмущение лекарской сестры, махнув рукой. «Боги, Адель!» Подруга прижалась к моей груди. «Как же мы перепугались! Нога очень болит!» «Я принёс тебе успокаивающую настойку, мама Экей!» Сказал Чед, протягивая мне пузырёк. А я кукурузу, смущенно пробормотал алан Не смог в столовой стащить пирожных, уж прости. «Привет», — улыбнулась я друзьям. «У меня всё хорошо, не волнуйтесь. Нога не болит, лекари здорово постарались, пока шивали её. Мы попрощаться пришли», — некромантка всхлипнула. «Хотели остаться с тобой ещё на пару дней, но родители не успели предупредить. Они уже едут за нами». «Меня сегодня отпустят», — Редли нанял комфортный экипаж и охрану, чтобы мы без приключений добрались до Драконьих гор. «Вам не о чем переживать, но спасибо, что вам не все равно». «Конечно, не все равно!» — воскликнул Чет. «Мы видели Сноу и...» «Молчи!» — я вскинула руку, тяжело сглотнув. Парень стиснул губы и, понимающе кивнул. «Ты, кстати, победила!» — сообщил алан с хрустом, откусывая зернышки и кукурузы. «Не нужна мне такая победа. Я знаю, у меня был шанс дотронуться до соперника первой, но...» Всё это больше не имеет значения. Друзья какое-то время молча вздыхали, поглаживали мои ноги, руки и всячески делились своей энергией. А за окном был первый день лета. Впереди длинные три месяца каникул, после чего нас вновь встретят приветливо распахнутые двери Академии, но уже под руководством другого ректора. Об этом я друзьям не стала сообщать. Как и о том, что, возможно, не вернусь к началу второго учебного года. Кто знает, что решит король насчёт меня? Я собирала вещи в чемодан, когда приехал Редли. Он тихонько прикрыл за собой дверь спальни, поморщившись, взглянул на мою ногу, которую я старалась не тревожить, и всегда держала на весу. «Я всё решил», — сказал мужчина, перехватывая у меня пижаму, и сам принялся складывать её в луи. Профессор ответит по всей строгости закона уже завтра. Этой ночью его увезут в столицу, где после пройдёт суд. «Что насчёт меня?» Глухо спросила я, вдруг понимая, что ничего не чувствую по поводу возможных исследований моего тела. «А тебе придётся стать моей женой в кратчайшие сроки». Я опустилась на кровать, нахмурившись. «Мы договаривались ведь?» «Да, но это было до того, как король узнал, кто ты. Адель, мы женимся сейчас только для того, чтобы ты стала подданной драконьих гор, и тогда на тебя не будут распространяться ничьи законы, кроме моих». «Правда?» Сердце забилось вдвое быстрее. «Да». Рэдли с улыбкой притянул меня к себе и усадил на колени. «В Драконьи горы мы приедем через семь дней. Там нас сразу будут ждать в храме. Поженимся тайно ото всех. А уже потом, когда ты закончишь обучение, устроим пышную свадьбу на зависть кей и Пенду». «Мы будем соревноваться, чья свадьба роскошнее?» — рассмеялась я, нежно прижимаясь лбом к щеке мужчины. «Будем. Ты представляешь праздник темного иллюзиониста и некромантки. Я не удивлюсь, если у Икей подружкой невесты будет Уся». «Вообще-то...» — начала я, вспомнив, что Икея уже подобрала костюм для Уси на свадьбу. «Серьёзно?» — Редли расхохотался. Я улыбнулась. Даже не сомневаюсь, что наша с Редли свадьба будет самой красивой. Но лично я с нетерпением ждала, когда выйдет замуж моя подруга. Мне бы очень хотелось видеть Усю в качестве подружки-невесты. И моей тоже. С удовольствием приглашу на главный праздник моей жизни потустороннюю хтонь, оживлённую самой милой и бесстрашной некроманткой из всех, кого я знаю».